Глава 2. Приехав в город, Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца, ночевал у него и на другой день утром явился в присутствии уездного суда. Никто не обратил на него внимания.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 и секретарь звонким голосом стал читать определение суда. «Мы помещаем его вполне, полагая, что всякому приятно будет увидеть один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право». 1800 года, октября 27 дня, уездный суд, рассматривая дело, о неправильном владении гвардии поруччиком Андреем Гавриловым сыном Дубровским имением, принадлежащим генерал-аншефу Кириллу Петрову сыну Троекурову, состоящим в сельце Кистеневке, мужеского пола столькими-то душами, да земли слугами и угодьями столько-то десятин, из коего дело видно. Означенный генерал-аншеф Троекуров прошлого 1800 года Июня 9 дня взошел в сей суд с прошением о том, что покойный его отец, коллежский асессор и кавалер Петр Ефимов, сын Троекуров, в 1700 году, августа 14 -го дни, служивший в то время в наместническом правлении провинциальным секретарем, купил из дворян у канцеляриста Фадея Егорова, сына Спицына, имение, состоящая в помянутом сельце кистеневки, которое селение тогда по ревизии называлось Кистеневскими выселками, всего значащихся по четвертой ревизии мужеско столько-то душ со всем их крестьянским имуществом, с спашенную и непашенную землею, лесами, сенными покосы, рыбными ловли по речке, называемой кистеневки. и со всеми принадлежащими Коному имению угодьями и господским деревянным домом, и, словом, все без остатка, что ему после отца его из дворян урядника Егора Терентьева сына Спицына по наследству досталось, и во владении его было». не оставляя из людей ни единые души, а из земли ни единого четверяка, ценою за 2500 рублей, на что и купчее в тот же день в палате суда и расправы совершена, и отец его тогда же, Августа, в 26-й день, земским судом введен был во владение и учинен за него отказ. А наконец, 1700 года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 и по возвращении в имение отца его, состоящие в губерниях, уездах, в разных селениях, всего до трех тысяч душ, и находит, что из числа таковых имений, вышеописанными столькими-то душами, коих по нынешней ревизии значится в том сельце всего столько-то душ, землею и со всеми угодьями, владеет без всяких укреплений, Вышеописанный гвардии поручик Андрей Дубровский. Почему, представляя при оном прошении ту подлинную купчую, данную отцу его, продавцом Спицыным, просит, отобрав помянутое имение из неправильного владения Дубровского, отдать по принадлежности в полное его троекурово распоряжение? а за несправедливое оново присвоение, с коего он пользовался получаемыми доходами, по учинению обонах надлежащего дознания, положить с него Дубровского следующее по законам взыскания, и он им его, Троекурова, удовлетворить». Поучинение учинению земским судом по всему прошению исследований открылось – что помянутый нынешний владелец спорного имения гвардии поручик Дубровский дал на месте дворянскому заседателю объяснение, что владеемое им ныне имение, состоящее в означенном сельце Кистеневки стольких-то душ с землей и угодьями, досталось ему по наследству после смерти отца его, артиллерии подпоручика Гаврила Евграфова сына Дубровского. а ему дошедшее по покупке от отца сего просителя, прежде бывшего провинциального секретаря, а потом коллежского асессора Троекурова, по доверенности данные от него в 1700 году августа 30 -го дня засвидетельственной в уездном суде титулярному советнику Григорию Васильеву сыну Соболеву, по которой должна быть от него наименее сия отцу его купче потому что в оной именно сказано, что он Троекуров, все доставшиеся ему покупчий от канцеляриста спица наимения, стольких-то душ с землею, продал отцу его Дубровского и следующие по договору деньги 3200 рублей все сполна с отца его без возврата получил и просил онова доверенного Соболева выдать отцу его указанную крепость». А между тем, отцу его в той же доверенности по случаю заплаты всей суммы владеть тем покупным у него имением и распоряжаться впредь до совершения он и крепости как настоящему владельцу, и ему, продавцу Троекурову, впредь и никому в то имение уже не вступаться. Но когда именно... И в каком присутственном месте таковая купчая от поверенного Соболева дана его отцу, ему Андрею Дубровскому неизвестно, ибо он в то время был в совершенном малолетстве и после смерти его отца таковой крепости отыскать не мог, а полагает, что не сгорело ли с прочими бумагами и имением во время бывшего в 1700 году в доме их пожара, о чем известно было и жителям того селения. А что он имением со дня продажи Троекуровым или выдачи Соболеву доверенности, то есть с 1700 года, а по смерти отца его с 1700 года и поныне, они, Дубровские, бесспорно владели. В том свидетельствуется наокольных жителей, которые всего 52 человека на опрос под присягую показали, Что действительно, как они могут запомнить, означенным спорным имением начали владеть помянутые господа Дубровские назад сему лет 70, без всякого от кого-либо спора, но по какому именно акту или крепости, им неизвестно. Упомянутый же по сему делу прежний покупчик всего имения, бывший провинциальный секретарь Петр Троекуров, владел ли сим имением, они не запомнят. Дом же господ Дубровских назад симу лет тридцать от случившегося в их селении в ночное время пожара сгорел, Причем сторонние люди допускали, что доходу, означенное спорное имение, может приносить, полагая с того времени, в сложности ежегодно не менее как до 2000 рублей. Напротив же всего генерал аншеф шеф Кирилл Петров, сын Троекуров, 3 января сего года взошел в сей суд с прошением – что хотя помянутый гвардии поручик Андрей Дубровский и представил при учиненном следствии к делу всему, выданную покойным его отцом Гавриилом Дубровским титулярному советнику Соболеву доверенность на запроданное ему имение, но по оной не только подлинный купчий, но даже и на совершение когда-либо оной никаких ясных доказательств по силе генерального регламента 19 главы и указа 1752 года ноября 29 дня не представил. Следовательно, самая доверенность ныне за смертью самого дателя оной, отца его по указу 1818 года мая такого-то дня совершенно уничтожается. А сверх всего Велено спорное имение отдавать во владение крепостные по крепостям, а не крепостные по розыску. На каковое имение, принадлежащее отцу его, представлен уже от него в доказательство крепостной акт, по которому и следует, на основании означенных узаконений из-за неправильного владения помянутого Дубровского отобрав, отдать ему по праву наследства. а как означенные помещики, имея во владении не принадлежащего им имения и без всякого укрепления и пользовались соново неправильно им не принадлежащими доходами, то по исчислении, сколько таковых будет причитаться, по силе взыскать с помещика Дубровского и его Троекурова он ими удовлетворить. По рассмотрении какового дела... и учиненный Изонова из законов выписки, в уездном суде определено. Как и дела его видно, что генерал-аншеф Кирилла Петров сын Троекуров, назначенное спорное имение, находящееся ныне во владении у гвардии поручика Андрея Гаврилова сына Дубровского, состоящее в сельце Кистеневке по нынешней ревизии всего мужеского пола столько-то душ, землею и угодьями, представил подлинную купчую на продажу онова покойному отцу его, провинциальному секретарю, который потом был коллежским асессором в 1700 году, из дворян канцеляристом Фадеем Спицыным, и что сверх всего сей покупщик Троекуров, как изученный на той купчей надписи видно, был в том же году земским судом введен во владение, которого имение уже и за него отказано, и хотя напротив всего, со стороны гвардии поручика Андрея Дубровского и представлена доверенность, данная тем умершим покупщиком Троекуровым титулярному советнику Соболеву для совершения купчей на имя отца его Дубровского, но по таковым сделкам не только утверждать крепостные недвижимые имения, но даже и временно владеть по указу воспрещено. К тому ж, и самая доверенность смертью дателя онной совершенно уничтожается. Но чтобы сверх всего действительно была по оной доверенности совершена, где и когда назначенное спорное имение купче со стороны Дубровского никаких ясных доказательств к делу с начала производства, то есть с 1800 года, и по сие время не представлено. А потому сей суд и полагает, означенное имение из стольких-то душ с землею и угодьями, в каком ныне положении то и окажется, утвердить по представленной на оное купчей за генерал лан -шефа Троекурова. о удалении от распоряжения оном гвардии поручика Дубровского и о надлежащем вводе во владение за него господина Троекурова и об отказе за него, как дошедшего ему по наследству, предписать земскому суду. А хотя сверх всего генерал-аншеф Троекуров и просит о взыскании с гвардии поручика Дубровского за неправое владение наследственным его имением воспользовавшихся соного доходов, но как оно имение по показанию сторожилых людей было у господ Дубровских несколько лет в бесспорном владении, и сделать его не видно, чтобы со стороны господина Троекурова были какие-либо до сего времени прошения о таковом неправильном владении Дубровскими оного имения, к тому по уложению велено, Ежели кто чужую землю засеет или усадьбу загородит, и на того о неправильном завладении станут бить и челом, и про то до да прямо, тогда правому отдавать тую землю и с посеянным хлебом и городбою и строением. А посему генерал-аншефу Троекурову в изъявленном на гвардии поруччика Дубровского иске отказать, ибо принадлежащее ему имение возвращается в его владение ни из земли, и ничего. А что при вводе за него оказаться может все без остатка? представляя между тем генерал-аншефу Троекурову, будь он имеет о таковой своей претензии какие-либо ясные законные доказательства, может просить, где следует особо. Каковое решение? Наперед объявить как истцу, равно и ответчику. На законном основании, апелляционным порядком, коих и вызвать в суд,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 Секретарь повторил ему свое приглашение подписать свое полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, если по поочечаяния чувствует по совести, что дело его есть правое и намерен в положенное законами время просить по апелляции куда следует. Дубровский молчал. Вдруг он поднял голову Глаза его засверкали, он топнул ногою, оттолкнул секретаря с такой силой, что тот упал, и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Все пришли в ужас. «Как не почитать церковь Божию? Прочь хамово племя!» Потом, обратясь к Кириллу Петровичу, «слыхано дело, ваше превосходительство», продолжал он, «псари вводят собак в Божию церковь, собаки бегают по церкви, я вас уже проучу!» Сторожа сбежались на шум и на силу им овладели. Его вывели и усадили в сани. Тройкуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом.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 Уездный лекарь, по счастью, несовершенный невежда, успел пустить ему кровь, приставить пиявки и шпанские мухи. К вечеру ему стало легче, больной пришел в память, на другой день повезли его в Кистеневку, почти уже ему не принадлежащую.